Странные скачки Орленок, гусь и попугай, носатый дрон Додо, сорока, кеннеры и бугай, еще бог знает кто, барахтаясь, все косяком за мышью подались и, выйдя на берег, гуськом от холода тряслись. Мышь раскомандовалась. — Вас я мигом просушу! Услышьте мой свободный глаз! Так, тихо попрошу! Алиса в шоке. Вот террас. Мышь глазом говорит. И как вообще какой-то глаз свободным может быть? А мышь продолжила. Под тип системный аспартам гораздо вредоносней чип, чем нежели мундан. Рассмотрим поздний акмеизм, баянистый флюид. Его влачит, как экзотизм прошаренный пиит. Дудо, набравший воздух в грудь, осмелился прервать. Сухая лекция ничуть тепла не сможет дать. Достаточно, как полетрук сушить нам всем мозги. Постройтесь друг за другом в круг, помчались голубки. Комично выглядел забег: кто в лес, кто под дрова, Алисе удавалось смех сдержать едва-едва. Хвосты, крылья волоча, В припрыжку и пешком, Кто обгоняя и топча, Кто приставным шажком бежит. Прихрамывает мышь, Таща свой мокрый хвост. А лиса думает, Ведь мы же не навели с ней мост. И громким шепотом. А вы, наверное, из Москвы? Так неожиданно умны? Мышь пискнула. Увы, живу в буфете ран. Российская академия наук. А чё? И видимо устав, забросила через плечо свой хвост. Вы ветеран? Меня тут многие всерьез относят к хвосту нам. Алиса глянула на хвост. Покой лишь снится нам. Сколько и лесо вели войну, и нож тяжела. Так поделитесь. Мыш вздохнув рассказывай начала. Однажды. Мы встретились ночью с котом, и он мне, представь, угрожает судом. Пускай разберутся, мол, в честном суде кто виноват в бесконечной вражде. Ему говорю: посмеяться решил? Забыл, скольких ты придушил? Теперь, отвечает мне он, у нас верховодит закон. Зачем поднимать иск? Я уже накатал иск. Говорю ему. «Ладно, ура! Я готова завтра с утра отодвинуть свои дела. Пока что твоя взяла». Нахальный котяра. «Нет, мы не пойдем, Чуть Свет. Утро вообще не люблю, потому что я сплю. Суд здесь и сейчас состоится для нас». Но в ответ упырюсь, смело я говорю. «Алло, подожди!» Здесь нету судьи, присяжные где? На твоей бороде? Уже не мурчит, а грозно ручит шкура и псих. Я за них, и судья тоже я. Режил, душил и буду всюду. Слышь, мышь, тебе шишь, коту еду мяу. Он съел меня и был таков. Не слушаешь совсем. Я насчитала пять витков. Он грустный. Даже семь. Рассказ мой. Мокрый же. Алисе вместо слова «грустный» слышится «грузный». Помочь? Уставившись на хвост, Алиса услужить не прочь. Эх, несмотря на рост, девчонка явно запер. Задержка психического развития. Нарост? Следы зубов? Вы обращались к диспансеру? Вран много докторов, но любят все и не кота. Их ранил, вас погрыз? Неслыханная доброта? Нет, это дебилизм, сказала мышь, чей слабый писк как камень утонул в потоке хрипов, криков, брызг, производил огол пернатых бегунов толпа. Из круга вышла мышь. Алиса ей куда? Но так хвостом махнула лишь. А между тем почти проскак в зерошеный отряд. Алиса слышит топот ног, вбегает кролик брат, заводит про свою печаль рыдательный мотив. Ах усыки, ах ушки, жаль, достанется же им от королевы. Как пить дать велит меня казнить. Ах, где я мог их потерять? Не мог я их забыть? «Ты здесь? Прекрасно, Мэри Энн! Сгоняй и принеси перчатки! И не стой, как пень! Молчи и не беси!» Алиса, чувствуя вину, метнулась их искать. «Я не прислушница ему, и незачем орать!» «Наверное, в прошлой жизни я была плохой лисой, за это грызунов отряд командывает мной!» «Ну вот, я точно Мэри Энн!» В служанках до тех пор, пока до метрополитен не пустят в этот бор.